Глава пятая. Стратегии Близнецы. Перегруженность работой и избегание ее. Вы старались как могли, но вместо того, чтобы улучшить ситуацию, ваши стратегии адаптации только усугубили ее. К концу этой главы вы узнаете, как ваши убеждения воздействуют на ваши повседневные стратегии адаптации. Задумайтесь, как эти стратегии адаптации влияют на ваше взаимодействие с миром. Теперь вы лучше понимаете, что такое синдром самозванца и почему он воздействует на вас, а также какие убеждения у вас сложились относительно себя и почему они мешают вам осознать свои достижения. А сейчас я хотела бы дополнить картину, показав вам, как эти убеждения влияют на ваши повседневные стратегии адаптации, а также выполнение поставленных задач. и взаимодействия с миром. Стратегии адаптации проявляются или как перегруженность работой или избегание ее, и не только ее. Я считаю их близнецами. Они еще одна причина, по которой вы не осознаете все хорошее, что вы делаете, застревая в прошлом. Используйте эту главу как чек-лист, чтобы понять, как синдром самозванца влияет на вас, и какие стратегии адаптации вы используете. Стратегии решения проблем Если вы живете в страхе, что вы самозванец, даже если он затаился где-то очень глубоко, то вы сделаете все возможное, чтобы не высовываться и избежать чувства стыда. В итоге за многие годы вы выработали определенные стратегии адаптации, чтобы упорядочить свою жизнь, обезопасить себя и скрыть правду от окружающих. У каждого из нас есть стратегия адаптации для повседневной жизни. они помогают нам осмыслить принятие слабее тревожные события. Мы также вырабатываем стратегии адаптации в ответ на убеждения относительно себя. а если я переживаю, что недостаточно хорош, то я выработаю стратегию адаптации, чтобы никто никогда этого не заметил и чтобы самому не чувствовать себя неполноценным. Зачастую эти навыки адаптации мы усваиваем еще в детстве в ответ на те или иные события. Некоторые стратегии адаптации полезны, к примеру, поделиться с кем-то своими переживаниями, если вы знаете, что так вам будет лучше, или увеличить физическую нагрузку, зная, что она избавляет от стресса и улучшает настроение. Это активные стратегии адаптации, и они приносят пользу. Однако некоторые стратегии усугубляют проблемы, например, когда вы держите свои эмоции под замком и никогда никому не рассказываете, что вы чувствуете. Эта стратегия избегания мешает вам преодолеть трудности. Если вспомнить ваш прошлый опыт, породивший синдром самозванца, то вполне понятно, что вы хотели найти способ избавиться от негативных чувств. Если родители считали вас не самым умным из своих детей, то, возможно, вы поклялись работать, не покладая рук, и поэтому перегружаете себя работой. И если от вас многого ожидали, вы, возможно, решили, что лучше вообще не пробовать то, в чем вы сомневаетесь, чем попробовать и потерпеть поражение. Это избегающая стратегия. Ваша реакция зависит от того, как вы интерпретируете свой опыт. Если вы действительно самозванец, нужно хорошенько постараться, чтобы никто вас не разоблачил. Все, что вы делаете, нацелено на то, чтобы окружающие не узнали правду, и в какой-то степени ваши стратегии действительно эффективны. В краткосрочной перспективе они гарантируют вам безопасность, а вашу тайну никто не раскроет. Но если ваши убеждения о себе ошибочны, и вы не самозванец, как я подозреваю, то эти типы поведения лишь усугубляют проблему. Старушка, которая проглотила муху Как ни странно, эти стратегии напоминают мне детский стишок о старушке, которая проглотила муху. Она думала, что умрет, когда это случилось. И если вы боитесь так же сильно, как она, то дальнейшие события вряд ли рассмешат вас. Чтобы избавиться от мухи в животе, она проглотила паука, который должен был поймать муху, а потом птичку, чтобы она поймала паука. а потом кота, чтобы поймать птичку, а потом собаку, чтобы поймать кота и так далее. Пока она не проглотила коня, и тогда уже умерла. Страх заставляет нас поступать необдуманно. а Наверняка вам это прекрасно известно. Когда вы напуганы, вы даже думать не можете о риске. Но что, если бы старушка закрыла глаза на эту муху? Мало ли, протеин лишним не бывает. Как эта старушка, вы, вероятно, убеждены, что ваша стратегия адаптации полезна Но на самом деле они только усугубляют ситуацию и мешают вам разглядеть истинное положение дел. Мысли и тревоги самозванца, как муха, их не стоит бояться. Вы более чем способны сделать то, что хотите сделать, и даже если вы ошибетесь или потерпите неудачу, это не убьет вас. Ошибки и неудачи – нормальная часть жизни. а не смертный приговор. Возможно, вам кажется, что проще тянуть эту лямку дальше, чем рисковать и пробовать другой путь. Но этот риск единственный способ увидеть истинное положение дел. Я надеюсь, мы достаточно сильно пошатнули ваше убеждения, чтобы вы засомневались в них. Вдруг вы ошибаетесь по поводу себя. А если ваши убеждения не верны, то стоит пересмотреть и вашу стратегию адаптации. Эти стратегии адаптации также мешают вам изменить отношение к себе. Они усиливают проблему и не дают вам осознать, что вы никакой не самозванец. Ваш конь, собака, кот, птичка и паук – это скрытность, перегруженность работы и избегание ее, самокритика, сомнение в себе, неуверенность, перфекционизм и страх неудачи, нереалистично высокие стандарты. Склонность преуменьшать позитивные моменты и преувеличивать негативные. Посмотрим, как перегруженность работой и избегание ее проявляются в вашей жизни. С некоторыми проявлениями вы хорошо знакомы, а некоторые действуют едва заметно. Читая эту главу, запишите, какие примеры близки вам, и подумайте, как они влияют на вашу жизнь. Некоторое отстранение от ситуации поможет открыто взглянуть на проблемы, которым приводит синдром самозванца и придаст уверенности в возможности измениться. Перегруженность работой Ощущение, что вы мошенник-обманщик, стимулирует труд и добросовестность, потому что вы считаете, что все остальные гораздо талантливее и умнее вас. Вы уверены, что нужно работать в сто раз больше, чтобы скрыть это. Смотри рисунок 5.1. Рисунок 5.1. И сколько я еще так выдержу? Тревога, труд, проблемы со здоровьем и личной жизнью. Успех на работе, облегчение. Перегруженность работы превращается в проблему, когда силы, которые вы вкладываете в решение задачи, превосходят силы, необходимые, чтобы достичь разумного качества. Кроме того, она мешает отношениям, хобби, вообще умению радоваться жизни. Зачастую вы видите, каким проблемам приводит перегруженность работы, но не можете разорвать порочный круг. Вы боитесь, что именно нечеловеческие усилия приносят вам успех. Вы переживаете, что если вы не справитесь, то получите негативные отзывы и потерпите поражение. Перегруженность работы приводит к следующим последствиям. Вы работаете до допоздна и по выходным, одержимы выискиванием подробностей. Готовитесь слишком долго и усиленно. Слишком много занимаетесь. По сто раз перечитываете электронные письма. Уделяете чрезмерное внимание мелочам. Критикуете себя. Сомневаетесь в себе. Проявляете черты перфекционизма. Стараетесь все контролировать 24 часа в сутки. Стараетесь соответствовать заоблачным стандартам. Постоянно завышаете планку. Уильям получил повышение. Реорганизация на работе привела к тому, что несколько человек сократили, а его не уволили и не только повысили, но и поручили обязанности двух других сотрудников. Его босс сказал, что на сто процентов уверен в его способностях, и заверил, что он быстро придумает, как объединить эти несколько ролей в одну. Уильям радовался своему ответственному и заметному положению в компании. Когда он приступил к новым обязанностям, он работал как сумасшедший. Уильям был очень доволен, что ему дали такую возможность. Он не хотел раздувать из мухи слона и считал, что если он будет вкалывать, то сумеет справиться со всеми задачами. Но работы не становилось меньше, и он пришел к выводу, что пока не тянет такую ответственную должность, вместо того, чтобы осознать, что проблема в объеме работы. Он был уверен, что его коллеги справились бы лучше, если бы повысили их, а не его. Поэтому он молчал, лишь бы кто-то не подумал, что он не справляется. Убежденный, что если он допустит ошибку, его вышвырнут из компании уже выстроилась целая очередь кандидатов на его замену, готовых выполнить то, что ему оказалось не под силу. Он засиживался в офисе все дольше и дольше. Перестал встречаться с друзьями, потому что не мог уйти с работы пораньше или боялся не справиться с работой на следующий день, если позволит себе выпить. В те дни, когда он забирал детей из садика, он укладывал их спать и сразу включал ноутбук. Когда друзья проявляли озабоченность его состоянием, он быстро пресекал все разговоры, объясняя, что это временно и все не так плохо, убеждая себя, что они не понимают ответственности такой должности. С тех пор, как он получил повышение, у него обострилась экзема, но вместо того, чтобы осознать, что это ответная реакция на стресс, он злился, что теперь у него на одну проблему больше. По выходным он либо работал, либо спал. Он валился с ног от количества дел, но все равно продолжал тащить этот груз. Уильям справлялся, только жертвуя своей личной жизнью, но не осмеливался что либо изменить поскольку переживал, что его босс увидит его провал и решит, что не следовало возлагать на него надежды. Начальство было довольна работой Уильяма. В конце концов, он выполнял работу за троих. С их точки зрения, он был фантастически продуктивен, с безукоризненным вниманием к деталям. Какой начальник откажется от такого сотрудника? Многие компании ждут, что их сотрудники будут вкалывать до потери пульса. да еще и благодарить судьбу за такую работу, и намеренно нанимают тех, кто склонен к перфекционизму, поощряя соперничество между сотрудниками, чтобы они работали еще больше. Конкуренция и страх потерять работу провоцирует тревожность и неуверенность персонала. Неудивительно, что сотрудники этих компаний не ощущают никакой стабильности. В пяти юридических фирмах так называемого Волшебного круга в пяти ведущих юридических фирмах Британии, которые считаются элитой страны, существует 1500 соискателей на 90 мест, и из них только 5% дорастают до партнеров фирмы. Если вы юрист, то вы работаете в высококонкурентном мире, многие мечтают занять ваше место, если вы откажетесь от работы, вам быстро найдут замену. это идеальные условия для неуверенности и перегруженности работой поскольку коллеги конкурируют друг с другом вас сравниваю с другими сотрудниками, причем никакой прозрачности нет и вы даже не знаете каких результатов добиваются ваши коллеги вы уверены что все они умные и способные раз устроились в такую компанию поэтому вы ориентируетесь на заоблачные стандарты лишь бы не отставать а потом повышаете и повышаете планку. Вероятно, вы заметили, что в некоторых отраслях очень мало людей старшего возраста. Этому есть причина. Они не выдерживают такого сумасшедшего темпа работы и перенапряжения. Многие компании не заботятся о ваших интересах. Их интересуют только интересы компании. Стоит напомнить себе об этом, когда вас лишают уже вторых выходных подряд. почему успех не разрывает порочный круг как ни странно большинство самозванцев выполняют поставленные задачи и добиваются успеха во всем за что бы они ни взялись перегруженность работой означает что со временем вы станете настоящим асом в своем деле вы многому учитесь а значит много вы добиваетесь и получаете повышение как у уильям но вместо того чтобы избавиться от тревоги за свою компетентность Вы ошибочно приписываете свой успех тому, что вкалываете на работе по 24 часа в сутки. Или, если вы все же добиваетесь своей цели, вы тут же поднимаете планку на недосягаемую высоту, опять же чувствуя себя самозванцем. Это мешает вам увидеть, какой вы молодец, потому что именно вы выполнили задачу, и вы продолжаете пахать до потери сознания. Возможно, вы работаете на себя, и все у вас замечательно. Но вы гадаете, сколько это еще продлится. Или вы специалист в своей отрасли, но чем больше растет ваша известность, тем больше вы себя чувствуете не в своей тарелке. Известность означает, что все глаза устремлены на вас. И вы боитесь, что окружающие заметят. А на самом деле вы сами не знаете, что делаете. По мере того, как растет ваш успех, Поводов для отрицательных мнений и суждений тоже становится больше. Успех, вместо того, чтобы заглушить ваши страхи и развенчать теорию самозванца, сокрушает вас, внушает ужас. Если вы достигли цели, значит стандарты, по которым вы работали, стали выше, либо по вашей инициативе, либо по инициативе других людей. Ожидания растут, и теперь у вас репутация, которую нужно поддерживать. И такая ответственность кажется тяжелым временем. Вместо того, чтобы купаться в лучах славы, вы дрожите в страхе, представляя, как все будут смеяться, когда обнаружат истинное положение дел. Тревожность растет, и это усиливает страх. Что если что-то пойдет не так, вся правда выйдет наружу. Что будет, если у меня ничего не получится? Чем выше вы забираетесь, тем меньше у вас уверенности в себе. поскольку падать придется дольше и больнее, и давление растет. Вы убеждены, что ваша карьера вот-вот обернется катастрофой, и что на этот раз все раскроется. Неуверенность, которая определяет все ваши мысли, мотивирует работать более добросовестно, аккуратно и помогает добиться успеха. У этого процесса есть свои преимущества, из-за которых вам совсем не хочется от него отказываться. Когда все получается, это воодушевляет вас. И так или иначе вам нравится, что вы много работаете и делаете больше, чем остальные. Однако вы не признаете своего успеха, поскольку постоянно меняете стандарты и поднимаете планку. А главное, такой успех дорого обходится вашему здоровью, отношениям и счастью, поскольку вы живете в страхе, что ничего не успеваете и никогда не довольны плодами своих трудов. Объем работы, которую вы на себя взвалили, мешает наслаждаться другими сферами жизни, и сколько бы вы ни работали, этого всегда мало. На самом деле, вы вовсе не обязаны делать так много. Вы работаете гораздо больше, чем необходимо. Понимаю, в это сложно поверить, если вы из тех, кто считает, что всегда можно сделать больше, но на данный момент плата слишком высока. Представьте, что вы переплачиваете за страховку. и вы даже шансы себе не даете, чтобы порадоваться своим достижением. Пора что-то менять. Смотри рисунок 5.2. Рисунок 5.2. Много работать, провести границы, чтобы работа не влияла на здоровье, труд всегда приносит результат, успех, больше уверенности. На самом деле, любому человеку нужно потрудиться, чтобы добиться успеха. И когда вы оправдываете свои достижения внешними факторами, вы не признаете своих сильных сторон. Труд – это навык, требующий упорства, решительности, сосредоточенности и умения приобретать знания, учиться. Большинству людей это нелегко. Важное напоминание для прирожденных гениев среди нас. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, вы действительно хотите все свое время тратить на работу? Чтобы вам было понятнее, задайте себе такой вопрос. Если бы моя жизнь подходила к концу, я оглянулся назад, что бы я хотел увидеть? Что бы я изменил? На что бы я тратил свое время? О чем бы сожалел больше всего? Это эффективный инструмент, чтобы увидеть всю картину. и он дает возможность задуматься, что для вас важно. Немногие люди, особенно такие как вы, доживают до заката дней своих и жалеют, что слишком мало работали. Бронни Вэр, медсестра из Австралии, заботившаяся о пациентах, которым оказывалась паллиативная помощь последние 12 недель их жизни. Она собрала свои наблюдения в книге «Пять откровений о жизни» или «О чем жалеют люди перед смертью», где пишет о феноменальной ясности ума, которую люди обретают перед концом и о том, чему мы можем научиться у них. Пациентов спрашивали, о чем они сожалеют, что бы им хотелось изменить, если бы вернуться в прошлое. Их ответы можно подразделить на пять основных категорий. Первое. Жаль, что мне не хватило смелости прожить жизнь так, как я этого хотел, не сообразуясь с ожиданиями других людей. Второе. Жаль, что я так много работал. Третье. Жаль, что мне не хватило смелости выразить свои чувства. Четвертое. Жаль, что я растерял всех своих друзей. Пятое. Жаль, что я не позволял себе радоваться жизни. Все эти темы актуальны для вашей сегодняшней жизни. Так что задумайтесь, чего вы хотите от жизни. избегающие Стратегия. Когда вы стремитесь к таким высоким стандартам и вас преследует страх неудач, неудивительно, что иногда вы избегаете того, что нужно сделать, например, откладываете работу, когда не можете набраться смелости и перебороть себя, чтобы взяться за новую задачу или останавливаетесь на полпути, если считаете, что закончить работу слишком тяжело. Или ждете до последней минуты и ставите себя в ситуацию, когда просто невозможно выполнить работу хорошо. И вы или не успеваете ее выполнить, или сидите всю ночь над ней. Так у вас хотя бы есть объяснение тому, что результат далеко не блестящий. Вы можете сказать себе, если бы я уделил этому больше времени, было бы намного лучше. Вам проще лишить себя каких-либо шансов на успех, чем трудиться, не покладая рук. и все равно потерпеть неудач. В этом есть своя логика, пусть и искаженная. И вы вполне можете утешать себя тем, что могли бы добиться блестящего результата, если бы постарались. Вы боитесь, что если бы вы постарались и ничего бы не получилось, все вокруг показывали бы на вас пальцем. Это способ избежать потенциальной критики и негативных отзывов. Даже если вы успешно применяете этот метод последние минуты, вам сложно признавать свои достижения. Вы ведь даже не пытались добиться успеха и все равно справились с задачей. Следовательно, вы преуменьшаете значение экзамена или собеседования, убеждаете себя, что на самом деле это было легко или что. Экзаменационная комиссия либо интервьюер допустили ошибку. Избегание не всегда проявляется так явно. Например, вы не звоните человеку, чтобы решить проблему, а потом переживаете, что он будет злиться, и поэтому еще откладываете звонок. Попытка контролировать все, что происходит в вашей жизни, продиктована желанием никогда не чувствовать себя уязвимым, слабым. Поэтому вы избегаете ситуаций, которые могут показать людям ваши недостатки. Или пьете слишком много вина каждый вечер, чтобы заглушить свои переживания. Перечислим типичные примеры избегания. Вы избегаете сложных ситуаций. Боитесь быть решительным, ассертивным. Не умеете просить о помощи. Сдерживаетесь. Откладываете дела. Обвиняете других в том, что из-за них вы чувствуете себя неполноценным. Критикуете людей за ошибки. Плохо готовитесь к работе. Не звоните людям, когда это нужно. Опаздываете. препятствуете успеху, никогда не рискуете, не высовываетесь, не проявляете инициативу, чтобы получить повышение, мечтаете о побеге, распродать все имущество и отправиться в путешествие или заняться простой работой, не требующей никакой квалификации. Когда избегание приобретает более серьезные масштабы, оно может привести к саморазрушительным склонностям. Вы уверены в собственной неполноценности и делаете вид, будто у вас нет желания работать, вместо того, чтобы признать свои страхи. Может случиться одна из следующих ситуаций. Вы не выполняете свою работу. Даже не пытаетесь решить задачу. Лучше вообще не пробовать, чем потерпеть неудачу. Проявляете безразличие. Если вам все равно, не важно, что случится. Уходите в загул перед важной встречей. Замыкаетесь в себе. Ищите работу, которая не соответствует вашей высокой квалификации. Не используйте возможность получить достойную работу. Подводите других людей. Злоупотребляете алкоголем, наркотиками, склонны к саморазрушительному поведению. Никогда не задерживайтесь на одном месте, меняете работу, переезжаете в новый город, страну. Как показывают исследования, эти избегающие стратегии адаптации, психологический фактор риска или признак неблагоприятной реакцией на стрессовые жизненные события. Будто вы зарываетесь головой в песок. Может, вам и удастся ненадолго спрятаться. Но, по большому счету, ничего не изменится, когда вы вернетесь. Кара решила, что готова вернуться на работу. Она зарегистрировалась на нетворкинг. Она нервничала, что придется общаться с людьми. Перед событием она долго думала о его значении. уговаривала себе что это всего лишь первый шаг. И не важно, что из этого выйдет. Нужно просто сделать это и все. Когда наступил долгожданный день, она очень старалась общаться, рассказывать о себе и задавать вопросы. Мероприятие прошло на ура. Она познакомилась с массой интересных людей. Все реагировали на нее очень позитивно. И одна из организаторов попросила прислать ее резюме ей на почту. Кари не верилась. что все сложилось так замечательно, и что она всем понравилась. Когда она приехала домой, то покляла себе, что отправит свое резюме завтра. Но наступило завтра и послезавтра, а она так и не смогла заставить себя сесть и составить резюме. Она знала, что нужно написать безупречный текст, нельзя упускать такую возможность. И вот уже пролетела неделя. Наконец она заставила себя отправить резюме и тут же получила ответ. Кара, спасибо за письмо, мы бы хотели встретиться с вами. Приходите на следующей неделе. Полезно изучить свои стратегии избегания и понять, почему вы их используете. Страх неудачи играет важную роль в этой проблеме. Иногда вы чувствуете себя очень уязвимым, когда стремитесь к тому, что действительно для вас важно. Вы выставляете себя на всеобщее обозрение и вполне понятно, что, как Кара, переживаете, а вдруг не сработает. Но чтобы дать себе шансы, нужно попробовать. Мы обсудим, как побороть этих близнецов, а пока важно понять, как они действуют, и пересмотреть ваши выводы. Вместо того, чтобы приписывать свой успех удачи, признайте, что вы умеете работать под большим давлением. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за негативных отзывов, найдите в них что-то полезное и признайте, что чем чаще вы слышите мнения других людей, тем больше вы привыкаете к ним. Также обратите внимание, что никто не следит за вами так пристально, как вам кажется. Никто не будет шокирован и никто не будет презирать вас, если реализуются ваши самые страшные опасения, и ничего не получится. Люди больше заняты собственной жизнью. Требования, которые вы сами предъявляете к себе, намного жестче, чем их критика. И ваши худшие опасения еще не конец света, просто опасения. Вряд ли это произойдет. как вы уже знаете у вас все получается даже когда вы не очень то стараетесь представьте чего бы вы могли достичь, если бы отбросили страхи и вложились в свое дело на все 100%. процентов идем дальше когда я думаю обо всем этом и о том как это влияет на вашу жизнь мне становится очень грустно. вы стараетесь как можете но вместо того чтобы улучшить ситуацию Ваши стратегия адаптации только все портят. Давным-давно вы сделали относительно себя ошибочные выводы, но ведь вы умный, талантливый человек. С такими стратегиями, которые работают против вас, у вас просто не было возможности осознать это. Вы выстроили вокруг себя тюрьму, изолировавшись от окружающих, чтобы никогда не замечать своего успеха и то перегружать себя, работой, то избегать ее. То, что вы считали гарантией безопасности, защитой, на самом деле ловушка. Вам больше не надо все это делать. Прежде чем двигаться дальше, обдумайте все, что вы прочитали в этой главе, и решите, чего вы хотите. Как на вас повлияли ваши стратегии адаптации? Вы жертвуете своим здоровьем, отношениями и счастьем ради работы? Что изменится, если вы проведете определенные границы и выделите немного времени для себя? Что вы почувствуете, если бросите все силы на то, чтобы реализовать свои искренние стремления и мечты? Если эти стратегии адаптации не работают, чем их можно заменить? У кого из ваших знакомых более разумный подход к работе и отношениям? Как им удалось этого добиться? В следующей части книги я помогу вам обдумать все эти вопросы. Ответы не так-то просто найти, но имеет смысл уже сейчас задуматься о новом подходе к жизни. А в третьей части мы поговорим о том, чтобы отказаться от токсичных стратегий адаптации, которые вам мешают, и выработать новые, полезные. Пора вам осознать, что происходит в вашей жизни. Следующий шаг довольно серьезный, но это единственный способ убедиться в том, что вы достигли успеха не благодаря этим стратегиям адаптации. А вопреки им.